Глава 18. Екатерининский зал. Ечкинские нарядные тройки одна за другую подкатывали к старинному строгому подъезду, ярко освещенному, огороженному полосатым тиковым шатром и усланному ковровой дорожкой. Над мокрыми серыми лошадьми клубился густой белый пахучий пар.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 Застегнуты на золотые пуговицы и затканы рядами черных двуглавых орлов. Огромная треуголка с кокардою и белым плюмажем покрывала его голову в пудренном парике с белой косичкой. В руке швейцар держал на отлете тяжелую булаву с большим золоченым шаром, который выселся над его головой.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 И в каждое воскресенье приходили многие из них с конфетами на официальный церемонный прием к своим сестрам или кузинам, чтобы поболтать с ними полчаса под недреманным надзором педантичных и всевидящих классных дам. Кто знает, может быть, теперешнего швейца развали вовсе не Порфирием, а просто Иваном или Трофимом. Но так как екатерининские швейцары продолжали сотни лет носить одну и ту же ливрею, а юнкера старших поколений последовательно передавали младшим древнее привычное имя Порфирия I, то и сделалось имя собственное Порфирий не именем, а как бы званием, чином или титулом, который покорно наследовали новые поколения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 Паш, сразу ревниво возненавиденный всеми юнкерами».